Глава сорок седьмая Я спросил, не стыдно ли вам своей ненависти, гнева, распорь, ссор? Не сжимайте кулаков из-за пролитой вчера крови. Благодаря ей в вас родилось что-то новое. Ребенок рассасывает до кровавых трещин материнскую грудь. Бабочка платит за крылья, обломками куколки. «Чем вы обогатитесь, ратуя за вчерашний день? Он отошел. Нет в нем ни истины, ни подлинности. Опыт учит меня, что палачи-жертва — любовники первого кровавого часа любви. Плод будущего рождается от них обоих, и плод этот значимый тех, кто его породил». В нем они примиряются друг с другом до того дня, когда новое поколение проживет свой кровавый час любви. Да, роды болезненны, человек страдает и мучается. Но вот отпустила боль и стало радостно. Человек обретает себя в народившемся. Знаете, когда каждого из вас... Укрывает ночь, и вы засыпаете. Вы все так похожи друг на друга. Все-все. И тот тоже, кто спит в тюрьме, с доской смертника на груди. И он тоже ничуть не отличается от всех остальных. Важно одно — отдать себя своей любви. Язык. «Он не подпустит меня к сути». Поэтому я прощу всех убийц. Этот убил из любви к своему гнезду, ибо не жалеют жизни только ради любимого. И другой убил из любви к своему гнезду. Постарайтесь понять это. Это главное. И не считайте заблуждением ценности отличные от ваших. Не считайте истиной то, что, по вашему мнению, безошибочно. Мы во власти очевидности. И тебе, например, очевидна необходимость подниматься вот на эту гору. Но помни, твой сосед тоже во власти очевидности, когда старательно крапкается на свою. Очевидная для тебя необходимость лишила тебя сна и заставила вскочить раньше всех очевидно для вас разное но настоятельность очевидного одинаково и для тебя и для того, кто вскочил позже тебя однако тебе кажется, что сосед, вскочивший позже, каждым своим шагом попирает тебя а соседу кажется, что ты попираешь его всеми твоими делами и поступками Каждый из вас знает, в душе у вас, кроме холода, недоброжелательства или откровенной ненависти, живет такая очевидная, такая чистая и ясная картина мира, за которую не жалко отдать и жизнь. Но друг друга вы ненавидите, воображая, что у соседа пустое сердце, лживый и неправильный грубый язык. Я смотрю на вас со своей вершиной и говорю. Вы любите одну и ту же картину, хотя, может быть, она не слишком отчетлива. Очиститесь от крови. Рабство рождает только бунт. Если нет стремления поверить, чему поможет суровость? Если вера умерла, и люди ищут новую, чему поможет суровость? Для чего вам едва начнет светать, хвататься за оружие? Что завоюете вы в кровавых схватках убивая и не зная даже кого убиваете? Мне притит голос крови. он взращивает одно только братство, братство, тюремщиков. Я не советую тебе спорить. Спор лишён смысла. Твой противник, исходя из очевидной для него картины, Отвергает твои истины. Он неправ. Неправ и ты. Ты, исходя из своей очевидности, отвергаешь его истины. Прими самих людей. Возьми за руку и веди. Скажи им, конечно, вы правы, но прежде нам придется подняться на эту гору. Только так ты установишь в мире порядок, и люди вздохнут полной грудью, завоевав простор когда один скажет в городе тридцать тысяч жителей а другой возразит нет только двадцать пять они договорятся цифры для всех одни кто то из них и впрямь ошибся другое дело когда один говорит город творение архитектора город вечен он корабль и везет людей а другой отвечает Город — чудесный гимн множества людей, объединенных общей работой. Один — благотворно свобода и противоречие, они питают новое в человеке, помогая ему родиться. Другой — свобода развращает, кедр вырастает по принуждению внутренней необходимости. И вот они проливают кровь друг друга. Не огорчаюсь. Это родовые схватки, поиски себя и вопль, обращённый к Господу. Скажи каждому из них: ты прав, потому что прав каждый. И веди их дальше к вершине. Сами они ленятся карабкаться вверх. То у них сердцебиение, то ломит ноги, но перестрадав страдания, они откроют для себя мужество. Если боишься хищников, ищешь место повыше. Если ты дерево, ищешь в вышине солнце. И враги помогают тебя, потому что нет на свете врагов. Враги обозначают границу тебя, формируют, уплотняют. И пусть знают все свобода и принуждение, две стороны единой необходимости, необходимости быть таким, и не быть иным. Ты свободен поступать так и принужден делать не так. Свободен говорить на своем языке и принужден не уставать и не устраивать волепюк из разных. Свободен играть в кости, но принужден соблюдать правила игры, не портия их другими условиями. Свободен строить новое, но не вправе портить и разбазаривать старое. Писатель, добившийся скандальной славы, нарочитым неумением писать, закрывает путь к успеху всем и самому себе тоже. Утратив чувство стиля, читатель не найдет вкуса и в его книгах. Кража и насмешка. Я назвал короля ослом. Все хихикают, потому что привыкли чтить короля. Но почтение мало-помалу изнашивается, король и осел сливаются воедино. Слова мои уже сама очевидность, никому больше не смешно.